Глава 50. Вертрана знала, что едва остынет страсть, лорд Коннер снова вспомнит о том, что надежда потеряна. Отчаяние никуда не делось, затаилось, ждёт удобного часа, чтобы заполнить душу темнотой. Значит, на этот раз нужно нанести удар первыми. Вертрана устроилась на плече Коннера, а он отрешённо перебирал и гладил её пальцы. Верте казалось, что они обдумывают одну и ту же мысль. Корн «Я все размышляю над путешествием», — осторожно произнесла Вертрана, приподнялась на локте и извинилась взглядом. «Прости, если делаю больно. Давай соберем вместе все, что знаем. Вдруг это поможет найти убийцу?» «Едва ли». Конор не разделил ее энтузиазма. «Но согласен. Давай попробуем». «Сначала расскажи, что ты помнишь о том дне. У тебя должны остаться воспоминания». Лорд Конор прищурился, погружаясь в глубины памяти, качнул головой. Это было так давно, всё равно что глядеть в пруд и пытаться рассмотреть что-то в мутной воде. Кажется, я помню девочку, которой стало нехорошо от жары. Она потеряла сознание, но потом очнулась. Правда, выглядела растерянной. Верта наморщила лоб. Вроде бы однажды ей стало плохо в сквере. Да так сильно, что очнувшись, она не смогла вспомнить, как там оказалось. Тим Ривел из за руку вёл её домой. А дома от мамы влетела за разбитую кружку. Ой, ту самую, с бабочками. Вот как. Ты. Давай называть тебя для удобства. Конор Первый. Хм, ощутил себя королём. Не смейся, но и сама улыбнулась. Итак, Конор Первый не разобрался, что происходит. решил, что девочке стало плохо, потом ей стало лучше, и все разошлись, успокоенные. примерно так. Ты что-то ещё помнишь, Конер, других девочек? Конер сел, потёр переносицу. Не знаю, что я помню. Совершенно точно стакан всегда раскалывался у Арлисы в руках. Я уводил её прочь и больше не оборачивался. Но ко мне ты вернулся, воскликнула Вертрана. Да. Ладно. Это не важно. Говоришь стакан, но в последний раз это совершенно точно была чашка с бабочками. Какое-то время господин Растра напряжённо размышлял. Странно. Я ясно вижу то стакан из голубого стекла, то бокал на ножке, то чашку с бабочками, то миску для бульона, которую додумались приспособить под лимонад. 4. Показала Верта загнутые пальцы. Ты понимаешь, что это значит? Кто-то использовал твоё настоящее воспоминание о расколовшейся чашке, чтобы совершать преступления у меня на глазах. Закончил он заверту, а ты даже ничего не понял. Они уставились друг на друга, точно впервые увидев. Так он твоих помощниц и убивал, вытягивал взрослую душу из тела, а девочка оставалась невредима. Никто и не заподозрил, что это убийство. Ребёнок падал без чувств, но потом приходил в себя. О, мане, приложу. Какое заклятье может проникнуть так далеко в прошлое? Какое заклятье? Удивилась Вертранна. Он сам там был, в собственной персонной. Жуткий тип. Как вспомню, так вдрогну. В каком смысле сам? Лорд Коннор взял её за плечи, побледнев на глазах. Верта перепугалась, погладила Корна по щеке, надеясь, что это приведёт его в чувство. Рассказывай. Глухо произнёс он. Вертрана Волноэй сообщила всё, что помнила о страшном типе. Пожилой, тёмная одежда, как у законника. Поэтому она и решила, что тот направляется в суд. У него даже знак гильдии был. Когда он пил лимонад, а потом читал газету, то выглядел как нормальный человек, ничем не выдал своей мерзкой сути. До тех пор, пока не принялся колдовать. Ты совсем не помнишь его? Нет. Я не обратил внимания. В тот день в сквере было много людей. Вроде бы помню какую-то темную тень, но, возможно, это только воображение». Он стремительно встал с постели и начал торопливо одеваться. Верта тоже вскочила. Она ничего не понимала, но готова была бежать следом. «Что ты понял, Корн? Расскажи мне». Он уже натянул брюки и заправлял рубашку. Пригладил волосы пятерней. Чмокнул Мисте в щеку. одновременно застёгивая запонку. Очень торопился. Не хочу говорить раньше времени. Сначала всё проверю, потом объясню. Не скучай без меня. Лорд Конер уже взялся за ручку двери, но обернулся, чтобы снова поцеловать Верту. Вертрана, ты умница. Ещё бы знать, почему, проворчала она вслед. Некоторое время Вертрана сверлила взглядом закрывшуюся дверь. А потом снова откинулась на подушке, собирая в голове все кусочки мозаики. Некоторых явно не хватало для полнаты картины. Удивительно, что лорд Конер сумел что-то понять. Но мак-то каков? Верта невольно восхитилась его извращённым, коварным разумом. Это ведь надо было придумать такой план. Магиссы погибали буквально на глазах Корна, а он ничего не понял. Верта ещё повалялась в кровати, но скоро ей сделалось скучно. Книги остались в спальне, и Вертрана решила, что накинет халат и по-быстрому перебежит в свою комнату, благо та находилась неподалеку. Почему-то не хотелось, чтобы кто-то из слуг заметил, как она выходит из комнаты лорда, поэтому Верта мышонком выскользнула за дверь, а после стрелой пронеслась по коридору. И до смерти перепугала Шейлу, которая наводила порядок в спальне. Она бедная. схватилась за сердце и расширившимися от ужаса глазами глядела на месте так, будто перед ней предстало привидение. Э-э, привет. Верта смущённо помахала рукой и запахнуло на груди разъезжающийся полы халатика. Вы живы? ахнула горничная. Но как? Спасибо, что волновалась за меня. Ну ведь я тебе говорила, что всё будет хорошо. А вы меня уже похоронили, да? она рассмеялась. Помоги мне одеться, Шейла. Горничная поначалу опасалась прикасаться к воскресшей из мёртвых мисти. Пуговки на платье застёгивала, отодвинувшись на расстояние вытянутой руки. Пучило глаза и тряслась. Пока в ветряне это не надоело. Она вздохнула, резко повернулась и прижала ладонь к щеке Шейлы. Нельзя быть такой суеверной. Смотри, я тёплая. Я не призрак. И очень хочу есть, кстати. Уже наступило время обеда, и Верта поняла, что проголодалась. А Коннора так и нет. Где же он и зачем заставляет её волноваться? Я не пойду в столовую. Вели принести что-нибудь сюда. Вертра наживала, не чувствуя вкуса еды, и листала книгу с аквамарином на обложке. В голове метались самые разные мысли. Ужасно жаль, что план Коннора провалился. Аквамарин может переместиться в каждый момент прошлого всего один раз. И этот путь теперь закрыт. Маленькая девочка могла остаться в живых, но чаша с прохладиком разбилась. Эмбер родилась с магией и спустя несколько месяцев погибла в пожаре, который сама же и сотворила, не совладав с даром. Вертрана распрямилась, будто её пронзила молния. А что если? Нет, нет, это не сработает. Но вдруг, почему бы не попытаться? Во всяком случае, хуже не будет. Она схватила книгу и снова внимательно перечитала самый трудный раздел, мысленно проговаривая сложную формулу заклинания. Буговица, булавка, браслет, даже носовой платок могут стать отличными проводниками, прошептала она вслух. Ладно, почему бы и нет? Спальня Эмбер находилась здесь же, на втором этаже, в конце коридора. Вертрана никогда не входила в неё, хотя дверь не запиралась. не могла себя заставить. А лорд Конер иногда по вечерам навещал комнату дочери. Вертрана отдышалась и повернула ручку. Она и сама не знала, что ожидала увидеть, но детское совсем её не испугало. Здесь не водились призраки и не витал дух смерти. Наоборот, комнатка оказалась уютной и светлой. Конечно, от старой обстановки, погибшей в пожаре, ничего не уцелело, но Корн всё восстановил. Заказал кроватку Штора золотистого цвета, ткань на стенах с цветочным рисунком. На кресле-качалке сидела мягкая кукла с глазами-пуговками. Вертрана поднесла её к носу, понюхала. Нет, кукла тоже новая, она пахла краской, но не дымом. Верте нужна была хотя бы одна вещь, которая принадлежала маленькой Эмбер. Неужели ничего не осталось? Теряя надежду, она перебирала игрушки, заглядывала во все углы, даже залезла под кровать. Чисто, опрятно, не пылинки. И ничего, что может пригодиться для портала. У Сая губы, Верта прислонилась к резному бортику кроватки. И тут ее взгляд упал на погремушку. У Вертраны в детстве была похожая, с бубенцом на конце деревянной палочки. Только вот игрушка маленькой Эмбер была сделана из серебра. Она выглядела потертой и тусклой. Вещь, которой действительно пользовались. В отличие от безжизненных, сияющих на визной кукол, зайцев и деревянных домиков, дестрана боясь разувериться, осторожно взяла её в руки, повернула. Один бочок по гремушке оказался закопчён. Вот и ты, прошептала мисти. Я иду, Эмбер.